Часть четвертая. Требование момента никогда не относиться к себе серьезно. Но в каком мире мы окажемся, если все возьмут этот принцип на вооружение? Пора сделать признание. Для меня маскарад начался с созданием в 1984 году «Какас Клаб». Обычно у клуба есть точное предназначение – играть в гольф или в теннис, размышлять о будущем Франции, ужинать с деловыми людьми и собирать на концерт любителей джаза. У моего клуба плана не было, разве что уничтожить все модные ночные клубы и накрыть город Париж горой экскрементов». Если не считать собрание дадаистов в кабаре «Вольтер» Цюрих, есть мало клубов, смысл существования которых так горделиво лишен смысла. Интерес пишущей и аудиовизуальной прессы «Какас Клаб» усиливал абсурдность моего положения. Чем глупее я высказывался на публике, тем легче смешная сторона превращалась в художественный перформанс. Если в 20 лет вашим главным достижением стало употребление бокала шампанского через ухо в ресторане банды меню, значит с этим низким миром что-то точно не в порядке. Мы хвастались своим абсурдизмом, и общество нас в этом поддерживало. Кроме нигилизма мне нечего было продавать. Никто из активистов «Какас» не заработал ни сантима благодаря этой организации». Вход был бесплатным, деньги за еду и напитки шли в кассы заведений, которые пускали к себе мою банду гадких мальчишек. Никогда ни одна праздничная ассоциация не была такой незаинтересованной и альтруистичной. Я этим гордился. Все, кто управлял «Какас», теряли прибыль. Клуб жил в постоянном дефиците, как Франция». Года спустя, после кончины «Какас-клаб», я прочел роман Тома Вулфа «Я Шарлотта Симмонс» и понял, что пережил. Книга повествует о порочной жизни студентов высших американских школ. Шарлотта Симмонс, милейшая инженюшка, синий чулок, девственница, поступает в Дюпон, университет, входящий в Лигу Плюща, где ее ждет встреча с сексуальной одержимостью и алкоголизмом орды прыщавых юнцов. Примечание. Дюпон, вымышленный Томом Вулфом, университет. Лига Плюща, ассоциация 8 Семи частных американских университетов, расположенных в семи штатах на северо-востоке США. Название происходит от побегов Плюща, обвивающих старые здания этих университетов, дата основания 1954 -й. Никто не читает конспектов, все парни и девушки думают лишь о спиртном и костюмированных праздниках, а между тем все давно вышли из возраста несмышленышей, происходят из лучших семей страны, все талантливы, короче, они элита нации». К чему же стремится золотая молодежь? Упиться в усмерть и перетрахать все, что движется? Вулф хотел разоблачить докаденское поведение избранной американской молодежи, описывая будущее СЭО крупных предприятий в образе несносных гуляк в период жизни между окончанием лицея и первой производственной практикой у Лемон Бразерс. Примечание. Лемон Бразерс Холдингс, американские инвестиционеры, Инвестиционный банк, ранее один из ведущих в мире финансовых конгломератов, основан в 1850 году в Монтгомери, Алабама, выходцами из Римпара, Бавария, братьями еврейского происхождения, Генри Эммануэлем и Мейером Лиманами. Штаб-квартира в Нью-Йорке обанкротился в 2008 году. Сегодня, рассматривая фотографии как ас, я вижу мой клуб как своего рода загул в жизни почти всех его членов. Это был ритуал приобщения. Прежде чем стать генеральными директорами, банкирами, дорогими адвокатами, рекламщиками или министрами, следовало пройти через запои и чужие постели, чтобы потом вернуться в строй, жениться на девушке из хорошей семьи, нажить состояние, и обзавестись наследниками. Система единокровного рекрутирования высшей школы, безусловно, имела вредительский побочный эффект. Кошмарное натаскивание в высшей коммерческой школе «Сианс-По» на математических факультетах превращало французскую элиту в стадо роботов, которым требовалось взорвать предохранитель, чтобы вновь обрести человеческий облик. «Какас-Клаб» был для французской буржуазии тем же, чем Дюпон стал для Шарлотты Симмонс – оргии, канализировавшей и закреплявшей безумие привилегированных кругов. В широком смысле «Какас Клап», каким его изображали юмористы, был рассадником распутства. Высшее парижское общество терпело его ради поддержания порядка в существующей системе. Из отпущенных человеку 80 лет – Плюс-минус, как повезет. Жизни капитализм позволяет будущим руководителям потратить с десяток на попойки между сдачей бакалавриатских экзаменов и допуском к рычагам управления. Потому-то большинство членов кака «Склаб» искренне заявляют, что ничего не помнят, когда их о чем-нибудь спрашивают. И дело не в стыде и не в чувстве вины. Амнезия – часть кодекса чести, совсем как на венецианском карнавале, допустимы любые излишества, если маски не сброшены. Я, выходец из буржуазной среды, сын 68 восьмого года, я искренне верил, что ирония – форма бунта. Чтобы во всем разобраться, нужно понять, каково было жить двадцатилетним летним в 80-е годы. «Моим родителям довелось в детстве узнать войну, потом славное тридцатилетие, летие перестройку и американизацию Франции». Примечание. Славное тридцатилетие. летие Термин, введенный Жаном Фурастье в 1979 по аналогии с «тремя славными днями» с 27 по 29 июля Июльской революции 1830 -го года для обозначения периода с 1946 по 1975, когда в развитых капиталистических странах произошли значительные экономические и социальные изменения и сформировалась общество потребления. Во Франции уровень жизни стал одним из самых высоких в мире. После провалившихся утопий 70-х бараны в ларзаке, диски Great Full Dead, свободная любовь с неизбежными последствиями, ставший банальным развод, 80-е узнали рекламный бум, панк и синтетический стиль поп, ска и маркетинг. Примечание: Grateful Dead дословно благодарный мертвец, американская рок-группа с лидером Джерри Гарси, основанная в 1965 году в Сан-Франциско. Grateful Dead известный по уникальному и эклектичному стилю своих песен, сочетающему элементы таких жанров, как рок, психоделическая музыка, блюз, кантри, фолк, блюграсс, джаз и госпел, а также под длительным импровизациям на концертах. Ска – музыкальный стиль, появившийся на Ямайке в конце 1950-х годов. Для стиля характерен раскачивающийся ритм две четверти, когда гитара играет на четные удары барабанов, а контрабас или бас-гитара подчеркивает нечетные Это было самое циничное и тем не менее самое фривольное десятилетие наряду с годами между двумя войнами. Диско, нью-вейв, кокаин и вторая половина 80-х стали последним вздрогом свободы, пение цикад перед муравьиной жизнью. Примечание: нью-вейв новая волна музыкальное направление, этим термином обозначают различные жанры рок-музыки, возникшие в конце 70-х начале 80-х годов. «Мне было 20, когда завершилось пришествие индустрии роскоши в качестве единственного горизонта Франции. Потребительство стало тотальным». Улыбка обязательной. Бред 1980-х. Считалось нудным говорить о политике, за это могли и насмех поднять. Радиостанции получили настоящую свободу и полностью отвязались в FM-диапазоне. Я слушал доходящие до абсурда глупости, скатологические шутки, снобские обозрения и танцевальную музыку на «Карбон-14», «Радио Нова», «Кис-ФМ», «Радио Кавказ-клаб родился в том же году, что и канал TF+, 1980-е журналами Глоб, Актуэль, Сити, Фасад, Эгоист, с барами улицы Кенканпуа, клубом Лебандуш, с Гаде и Мандино, Монтаной, Мюглером и Готье, с голубыми коктейлями в барах в форме буквы V, олицетворяли собой французскую тусовку. Примечание. Лоран Гаде родился в 1972 -м. французский писатель и драматург, лауреат Ганкуровской премии. Жан-Батист Мандина родился в 1949 -м. модный фотограф и режиссер музыкальных видеоклипов, снимал видео для Мадонны, Дэвида Боуи, Стинга, Криса Айзека, Бьорка и других музыкальных исполнителей. Клод Монтана родился в 1947 французский модельер Тири Мюглер родился в 1948 французский модельер и фотограф Жан-Поль Готье родился в 1952 французский модельер, во многом определивший облик высокой моды 80-х, 90-х годов, президент собственного модного дома и компании Жан-Поль Готье. На танцполах собиралось столько народу, что танцевать можно было только на месте, сдвинув ноги и размахивая руками над головой. Строчка из первого французского рэпа выразила идею той эпохи «каждый делает, делает, делает то, что ему нравится, нравится, нравится». Сочинили это произведение музыканты Шагрин-Дамур, а пелось в нем о кокаиновой ночи, которая заканчивается в номере отеля с проституткой. «Гибель близко, а нам плевать». Примечание. Шагрин-Дамур «Любовная тоска», французский поп-дуэт, альбом «Шакун фасеки люпля», 1982 года. Каждый знает, что ему нравится. Называют первым французским хип-хоп-альбомом. Он получил мгновенное признание в стране и был продан тиражом более трех миллионов экземпляров. «Праздник, да и только! Я искренне верил, что он никогда не кончится».